Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце. «Не скажу, герцогиня, чтобы король питал к вам особое расположение», сказала в ответ королева. «Но я могла бы как-нибудь скрытно на...», на...» лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, встревожившая ее собеседницу, и королева поторопилась добавить. «Впрочем, вы очень хорошо сделали, что я ко мне». «Благодарю вас, ваше величество»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 Одна такая бумага. Но действительно...